Глава восемьдесят восьмая. «Любой бордель в мире». Рассказ Кирина. Я остановился и взвалил футляр с арфой на спину, собираясь войти в дом весенних дождей. Как бы я ни был рад заполучить арфу обратно, с инструментом действительно надо было что-то сделать. Например, я мог бы путешествовать с чем-нибудь гораздо, гораздо более мелким. Например, с флейтой. «Мне интересно, мы все еще не говорим о Сенере?» Турвишар свирепо глянул на меня. Я усмехнулся. В конце она казалась слишком взволнованной для человека, которого ты никогда не сможешь заинтересовать или с которым никогда не сможешь завести романтические отношения. Турвишар помолчал и медленно начал. Должен признать, все прошло несколько иначе, чем я ожидал. Я просто предполагал, что она никогда... Я имею в виду... На лице Турвишара появилась самая идиотская улыбка из тех, что я видел. Примечание. Совершенно странная выдумка. Я никогда идиотски не улыбался. Я легонько хлопнул его по груди. «Пойдем», — сказал я, — «найдем себе волшебника». Снаружи борделя было не особо светло, а потому на то, чтобы привыкнуть к освещению внутри борделя, мне не понадобилось много времени. Это заведение было чуть получше, чем то, в которое мы зашли, впервые оказавшись в Бах-Эль-Немиане, но ненамного. Я подозревал, что жители бах просто не понимают или не видят необходимости высококлассных, ухоженных помещениях для торговли сексом. Секс здесь был чем-то жалким, и к нему относились соответственно. Получить его можно было в крошечных заведенницах, расположенных поодаль, там, где на них можно было не обращать внимания или делать вид, что их не существует. Но, держу пари, магазины мечей и ядов здесь были безупречны. Этим борделем управляла голубоглазая улыбающаяся женщина, почти такая же бледная, как синера Я миролюбиво вскинул руки. «Вы говорите по-гуарэмски?» Она что-то ответила, и, судя по всему, ответ был отрицательным. Я хлопнул Турвишара по плечу. «На этот раз ты не ускользнешь от своих обязанностей». «Да, вижу». Турвишар изобразил на лице сияющую улыбку и шагнул вперед. Поначалу он даже не пытался говорить на том же языке, что и эта женщина. Однако, когда он заговорил что-то по-гуарэмски, она отвечала ему на родном языке. «Примечание.» «На капоке». Как я понял, в ее языке было много слов, заимствованных из гуаремского, и я почти что понимал, что она говорит. «Иногда». После небольшого торга и большого количества того, что вполне могло называться веселой пантомимой, из рук в руки перешла большая сумма денег. Наконец она улыбнулась. И действительно, почему ей не улыбаться? Она подвела нас к двери, ведущей в бар. Или, скорее, к месту, где можно было, если бы захотелось, напиться до беспамятства. до того или после, как удовлетворил иные аппетиты. Здесь было столь же чисто, как и в остальной части Бархатного дома, а это означало, что мне здесь совершенно не хотелось пить или заниматься чем бы то ни было еще, включая кровопролитие. Турвишар сразу же заметил нашу цель. Не знаю, чего я ожидал. Внушительно он не выглядел, хоть и был черноволосым мужчиной, ростом выше обычного курца И хотя он не смотрелся столь продуманно обыденно, как Релосвар, Я вряд ли бы взглянул на него дважды на улице. «Гахан — Гахан! — закричала женщина, а вслед за этим последовало то, что, как я предположил, означало что-то вроде «Люди хотят тебя видеть». Волшебник поднял голову и моргнул. Я ошибся в одной детали. У него были необыкновенные глаза, сверкающие янтарно-золотые. К тому же он был очень пьян. Он смотрел не столько на нас, сколько сквозь нас. Тем... отстраненным взглядом, который говорил не только о глубоком и серьезном опьянении, но и о неприкрытом горе. — Можем мы поговорить с тобой наедине? — спросил Турвишар. — Отвалите от меня! — коротко бросил мужчина и уронил голову на руки. Стоило ему это сделать, и что-то вспыхнуло красным. Мой взгляд прикипел к его рукам. На нем был перстень людей-грифонов. Точно такой же носил мой приемный отец Сурдье. Точно такой же носил отец Турвишара Сандт. А сейчас носил Турвишар, и на нем было написано настоящее имя его отца, точно такой же, что был сейчас на мне. Конечно, может быть, существуют перстни-печатки с рубином, которые не являются волшебными устройствами связи, но я еще не видел ни одного такого. И это был знак принадлежности к тайной клике, чьи цели все еще были для меня немного туманны, но я знал одно. Сурдье, вероятно... вырастил меня на задворках Бархатного дома по их приказу, то есть по приказу императора Санда. И мне всегда было интересно, работал ли Санд с кем-нибудь еще или, что еще хуже, на кого-то еще. Вспыхнувший гнев застал меня врасплох. На каком-то глубоком интуитивном уровне я знал, что Санд на самом деле не был ответственен за смерть Сурдье, но... перемечание Действительно, очень многие события были запущены, когда Сант попросил верховного главнокомандующего Корона Миллигреста заменить сломанную арфу Сурдье на Валатею, находящуюся тогда в форме арфы, но учитывая другие совпадения, связанные с этими событиями, я чувствую, что здесь есть некая вина к Салтарат, и, может быть, так же. Но Сант был другом моего отца, и он отплатил за эту дружбу тем, что спрятал меня в нижнем круге, чтобы я мог вырасти в трущобах столицы. Санд был плохой мишенью для моего гнева, но Грист... Он сейчас сидел прямо здесь, передо мной, и вдобавок требовал, чтобы мы от него отвалили. «Милое кольцо», — ровным голосом сказал я. Турвишар шумно вдохнул воздух, и я понял, что он, наконец, тоже заметил его. Грист вытер рукой затуманенные глаза. «Да», — сказал он, — «я его украл у ребенка». «А теперь проваливай, пока не разозрел меня. Ты мешаешь мне пить». Я напомнил себе, что это был смертоносный волшебник, который, вероятно, мог превратить нас обоих в мелкую грязь, даже если он был слишком пьян, чтобы стоять на ногах. Выбивать из него все дерьмо было непрактично, как бы мне этого не хотелось. «И о вуале, как же мне все-таки этого хотелось!» Я положил руку на стол перед ним. «Думаешь, меня это волнует?» — прошепел я. «Грист!» Турвишар огляделся по сторонам, словно опасаясь, что кто-то мог услышать произнесенное мною имя. Казалось, он удивлен, что я так злюсь. Я полагаю, он просто не совсем понял, что может значить тот факт, что Грист носил кольцо людей-грифонов, или что это могло значить для меня. Грист повернулся ко мне, оглядел меня с ног до головы и начал что-то говорить. Я предположил, что там будет его любимое матерное слово. А затем он меня узнал. Я увидел, как это произошло. увидел выражение его глаз, когда он понял, кто смотрит на него сверху вниз. Он выргался себе под нос и встал, опрокинув при этом стул. «Отлично», — пробормотал он, — «поговорим где-нибудь наедине». Он провел нас через раздолбанную дверь в комнату, которая, казалось, использовалась для самых разных целей и никогда не убиралась. Потерев глаза, он прислонился к стене и тут же поспешно вытер руку, явно нащупав что-то неприятное. Покачнувшись, он неуверенно глянул на нас. — Чего вам надо? — Начнем с того, что притрезвим тебя, — предложил Турвишар. В отличие от меня он не гневался, а лишь смотрел на Гриста с какой-то долей нежности. — Малыш, я не трезвел уже двадцать лет, — проворчал он. — И то для особого случая. Этот ублюдок глянул в мою сторону. — Отлично, — согласился я. — Турвишар, открой врата. Разговор не стоит продолжать здесь. Грист выпрямился. — Хорошая мысль. Не следует здесь конфля... «Конфлю. Конфи!» — он замолчал. «Нет смысла разрушать это место!» Я скрестил руки на груди и слабо улыбнулся мужчине. По крайней мере, он понял, что будет дальше. Турвишар бросил на нас обеспокоенный взгляд, но врата открыл. По ту сторону портала нас ждал чей-то грязный кабинет или библиотека, которая почему-то нуждалась в уборке даже больше, чем комната, в которой мы находились. И это впечатляло. Честно говоря, я не думал, что это возможно. Грист уставился на врата, на библиотеку за ними, а затем отшатнулся. — Что за... — Я подумал, что мы могли бы пойти куда-нибудь, где тебе будет удобнее, — пояснил Турвишар. — Обещаю, что позже объясню, откуда мне известно это место, только не сейчас, — Грист заморгал. — И будет лучше, если ты это сделаешь. Или я превращу тебя в золотую рыбку и камлю гигантскому карпу, который живет в моем озере. — Проклятие! — он вздохнул и провел рукой по лицу. Вздрогнул и тут же стал выглядеть гораздо бодрее и трезвее. Он явно что-то сделал, использовал какие-то заклинания, а затем прошел сквозь портал. Я поймал взгляд Торвишара, пожал плечами и последовал за ним.